«А подробнее? Ты чего так сжат рассказываешь? Мне же интересно», — ворчливо произнёс кот. «Можно и поподробнее?» Я сдула подальше от лица пену и принялась излагать Филимону всё подробно и детально. «О, как!» Так что ничего я толком и не узнала, и не сделала. Только расстроилась, что я, оказывается, обязательство, — закончила я. В связи с чем, подумывая правда со временем найти телохранительницу-женщину. Как только разберусь с делами окончательно и всё улажу. У — -у -у", приуныл Филя, — а я уже привязался к этому зеленоглазику. Буду скучать. — Ой, Филь, я тебя умоляю. Во-первых, не трави мне душу, я сама к нему привыкла. А во-вторых, когда это ещё будет-то? Никто пока ни с кем не расстаётся. У меня вообще планов миллион. Мне ещё нужно смотаться в Лилирею, забрать растения, пока не похолодало. А потом ещё разок метнуться, но уже в ферин. навестить столицу Филерии, и пора начинать учёбу, а то Владир и Селена явно не понимают, зачем они тут. А я болтаюсь по мирам туда-сюда и не занимаюсь с ними. Ещё хочу написать во все академии магии на Земле, пригласить сюда их представителей, чтобы они научились читать, и продать им книги из Ферина. Надо рубли зарабатывать. Ещё король Албрит мне обещал дом в Керестале, надо будет с ним разобраться. В Мариэль хочу, раз уж теперь есть знакомый демон в столице. Ещё надо Лувиде современную электрическую швейную машинку купить. Вот, кстати, завтра и займусь. И ещё старинную антикварную. Хочу гномов припрячь к производству. Надо налоги все собрать и заплатить. Что ещё? Соседей всех навестить. И скоро балы начнутся, откроется сезон. Ниневия намекала, что мне нужно на них появляться. Я так и не научилась писать на языке лилире и Мариэли. А надо. Программу для компьютера московский профессор обещал. Нужно освоить её.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 Это ж какая тоска так жить. Вот-вот, это я сейчас понимаю. Он мяукающе рассмеялся. Всё-таки я самый умный в Ферине фамильяр, что не поленился несколько дней на своих четырёх до тебя добирался. Зато какая у меня сейчас увлекательная жизнь. Что ни день, то приключение, что ни ночь, то кавардак. И в какую бы сторону мы ни двигались, за нами вечно погоня. Подумав, со смешком выдала я. — Смешно, — фыркнул кот, — но тебе подходит, точнее, к твоей жизни. А сейчас смывай пену, красавица моя, и топай спать. Завтра пять с утра пораньше подскочишь, судя по маниакальному блеску в глазах. — Ага, — рассмеялась я. — Филь, а как ты думаешь, мне нужен секретарь? — Не знаю, — протянул он. — Лучше заведи себе книжечку такую, в неё всё записывай по дням и что-то поручай Ариейлорду.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 о том, что пока я буду на земле, они проедутся и соберут оплату с села имений по баронству. Сколько успеют сегодня, остальное завтра. Выслушав меня, назор тут же отправил демонов, чтобы они привели несколько лошадок из листянок, а Арейна с лихорадочным блеском в глазах помчалась переодеваться и искать перевесть своим гербом. Мы условились, что на одежду нашивать демоницы себе ничего не станут, а в случае вот таких выистов будут накидывать ее поверх платья, как наши земные выпускники школ.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 Лично я на нем считать не умела, и только с восхищением наблюдала, как ловко Арейна щелкает камушками, когда общается со старостами, и потом перепроверяет эти суммы на калькуляторе. Для работы в замке она, разумеется, предпочитала продвинутые земные технологии. Примечание. Абак — это примитивное счетное устройство для облегчения арифметических действий. Близкий родственник и прародитель счетов. Конец примечания. Сопровождать Арейну должны были четверо демонов из последних прибывших, и двое из тех, кто уже ездил в своё время на ловлю бандитов. Проводив наших инкассаторов, мы с Иреливом тоже отправились по делам, точнее, не только с Иреливом. Леди Виктория, Лувида дожидалась меня в холле. Скажите, а тот механизм для шитья, точнее, те механизмы, они разные? Конечно. Какие-то простые, а какие-то могут и пуговицы пришивать, и вышивку делать, и строчки разные. Обычные, декоративные. Я не разбираюсь, на месте посмотрим и выберем. о «И вышивку? А можно такой?» «Гладью вышивку вручную делать тяжело и долго», — демоница смущённо улыбнулась. «Можно?» — я пожала плечами. «А хотите с нами пойти? Сами и выберите, ведь именно вам на ней придётся шить. Только нужно наложить на вас иллюзию. Рил, сможешь?» Я вопросительно глянула на лирела «Хочу». «Могу». Мои собеседники ответили одновременно и улыбнулись друг другу.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 Это был её первый выход сюда, и она жадно смотрела по сторонам, внимательно изучая всех встречных женщин задавая мне уточняющие вопросы. Прежде всего, её, разумеется, интересовала одежда. Я даже предложила приобрести журналы с выкриками для облегчения работы. А потом мы долго выбирали швейную машинку. Точнее, выбирала Лувида. Мы честно объяснили консультанту в магазине, что совершенно ничего не понимаем в этих механизмах и ни разу ими не пользовались. Но хотим хорошую, многофункциональную и качественную модель. В итоге я махнула рукой и присела на стул для персонала, предоставив выбор портнихе. Моё дело маленькое — привести, оплатить, доставить в замок. А бедный мужчина-продавец, наверное, впервые в жизни беседовал с такой любопытной портнихой, которая требовала характеристики всех машинок и возможности протестировать хотя бы строчку. Мы с Иреливом только посмеивались, наблюдая за его мучениями. Но в итоге Лувида выбрала какого-то монстра, который делал всё, что только можно. Только что сам выигреки не рисовал и ножницами ткань не резал. Правда, продавец посоветовал оверлок взять отдельно. Почему, я не вдавалась в подробности. Надо? Значит, надо. Тут же мы набрали журналов, портновский манекен, множество сопутствующих мелочей для шитья и повезли всё это домой на такси. Лувида, вы разбираетесь с машинкой и оверлоком, а потом, когда определитесь, сходите в магазин тканей и сами всё купите. Яна или Тимар вас отведут, а за иллюзией и облика заходите к Ирильеву, договорились? «Да, да, леди, спасибо». Лувида с маниакальным блеском в глазах смотрела на коробки, которые держал в руках Вилли Свет, и, кажется, меня даже не слышала. Слишком уж рассеянно она отвечала. а «Ау, Лувида!» Со смешком позвала я её. «Вернитесь к нам с небес на землю на пару минут». «А?» «Ткани, говорю, потом сами купите. И ещё выберите себе одну комнату на третьем этаже под мастерскую и определитесь, какие именно стол и мебель вам там нужны для работы». «О!»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 чтобы я без тебя делала и как справилась со всеми финансовыми вопросами. Я подмигнула ей, а она вдруг быстро, шагнув, порывисто обняла меня и убежала. «И ты ещё будешь говорить, что тебя ценят только как фею?» — задумчиво спросила Релиф, который, стоя неподалёку, наблюдал за нашей беседой. «Ну, нет, конечно, не все. Но Ари и Назур почти члены семьи. Спорим, что большая часть живущих тут людей и не людей считает тебя почти членом семьи?» Лирел подмигнул мне. «Я же вижу».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 Это решало огромное количество проблем. Теперь я могу свободно путешествовать, не боясь, что мои домочадцы, запертые в четырёх стенах, умрут с голоду. И я, поблагодарив замок за понимание, отправилась спать. Утро было довольно спокойным. Никто меня не будил, никуда не звал и не гнал. Ари, Эйлорд и демоны-инкассаторы уже уехали за остатками налогов. назор сообщил, что рано утром приходили два гнома, оставили свои вещи и оружие, оплатили проход на землю и отбыли. Обещались вернуться через день-два.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 И почему одну? Я с охранниками выйду. Назура вот возьму, Тимара. Да хоть всех демонов. Нет. Я тебя сейчас стукну. Сердито выдохнула я. Никакого терпения с тобой. Я сказал нет. Пусть Марс проверяет. Он тоже из Лилереи. Но Марс собака, понимаешь? Где у меня гарантия, что с собакой все сработает так же исправно, как с людьми? Тьфу ты, с разумными двуногими, с сапиенсами, короче. Нет. Эх.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 «Гррр, мне срочно нужно выпить валерьянки, иначе сейчас прольётся чья-то кровь». «Нет, вы посмотрите на него, а?» «Головой он отвечает. Обещание он дал. А моё мнение кто-то спросил? И вообще, было бы из-за чего скандал устраивать? Ну, вышло бы на пару минут. Так не одна же взяла бы Назуры или Домовых. Так нет же!» Я с силой захлопнула за собой дверь, но она почти сразу же распахнулась, и за мной в комнату влетел злющий рельеф. «Куда это ты собралась?»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 «Марс выйдет в Лилирею, а мы на Землю!» «Да ты...» Ответить я не успела. Он подхватил меня на руки, крепко сшав, и потащил вниз, стремительно шагая по коридорам, лестнице, холлу под взглядами всех моих домочадцев и не обращая внимания на мое возмущенное трепыхание и шипение. Когда мы столкнулись с Селеной и Ниневией, мне пришлось притвориться паенькой и затихнуть, а он только посильнее прижал меня и понес дальше». «Марс!» — рявкнул Лирел во дворе, и к нам подбежал лиловый мохнатый шар. «Мы сейчас выйдем на землю, а ты выйди в Лилирею. Пару минут постоишь за воротами, потом войдёшь обратно, понял?» Щенок радостно гавкнул, считая, что это у нас такая игра. «Мальчики, откройте ему ворота и дождитесь, пока мы выйдем на землю. Потом пусть он выходит», — отдавал распоряжение и релиф. Демонята весело поскакали к наружным воротам, а мы вывалились на землю. «Иначе это не назовёшь, так как я пыталась вырваться». Не оглядываясь, Лирелл захлопнул створку ворот и остановился все сильнее, прижимая меня к себе. «Пусти!» — пыхтела я. «И вообще, ты чего раскомандовался? Это мой дом, моя собака и мои работники!» «А ты моя!» — рыкнул он и даже опешил от такого заявления, застыв с глупо открытым ртом. «Чего?» — глаза у меня стали, наверное, размером с блюдце. «Того! Молчи уже!» — выдохнул он устало и поставил меня на землю. «Да чего это я?» «Тихо!»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 Прошептала я, голос как-то предательски решил меня временно оставить. «Вот и хорошо». Тоже тихонечко ответил он и начал наклоняться, а я только зачарованно следила, как его лицо становится всё ближе и ближе. Хм. Раздалось у нас за спиной деликатное покашливание. Я вздрогнула и отпрыгнула от своего телохранителя, судорожно поправляя волосы и оглядываясь. «Хозяйка, всё в порядке?» У открытых ворот стояли вели свет а за их спинами во дворе маячили остальные любопытные личности. «Да», — я прокашлялась, — «всё в порядке. Как там Марс? Смог выйти и вернуться?» «Да, а мы уж вас и потеряли. 10 минут прошло, вас всё нет и нет». Неодобрительно сверля взглядом и реливо, проговорил Вилли Свет. «Десять минут? Ого, ничего себе. Я и не заметила, что столько времени прошло». «Ладно, пойдёмте. Всё проверили, всё работает. Вот и хорошо». Я прошла мимо посторонившихся домовых в дом, не обращая внимания на их взгляды.